Иными словами, победа останется за ним, как будто она отказалась от своего мнения и простила мужу то, что он жил, как хотел, ни с кем не считаясь. ну нет, им не удастся провести ее. До последней минуты терпеть унижение и оскорбления ни за что. А все же наперекор ее гневному вызову. Вот он тут, перед ней... Эйлин все еще глядела на него, когда сзади раздались шаги. Она обернулась. Дворецкий Карр шел к ней с письмом в руке. «Это только что принесли для вас, сударыня», — сказал он. Эйлин махнула рукой, приказывая ему уйти, но не успел дворецкий повернуться, как она крикнула ему вслед. «Дайте сюда!» И, вскрыв конверт, она прочла. Эйлин... Я умираю. Когда эти строки дойдут до тебя, меня уже не будет. Я знаю, что я виноват, и знаю, в чем ты меня обвиняешь, и во всем виню только себя. Но я не могу забыть ту Эйлин, которая помогла мне пережить дни заключения в филадельфийской тюрьме. Впрочем, что толку сожалеть? Ни мне, ни тебе не станет от этого легче. Но почему-то я чувствую, что в глубине души Ты все простишь мне, когда меня не станет. И я рад, что ты ни в чем не будешь нуждаться. Ты знаешь, я все для этого сделал. Итак, прощай, Эйлин. Больше твой Фрэнк не будет тебе досаждать. Никогда». Дочитав до конца, Эллен подошла к гробу, взяла руки в свои и поцеловала. Она постояла еще минуту, пристально всматриваясь в его лицо. Потом повернулась и выбежала из зала. Несколько часов спустя Кар, которого через Джемисона и других приближенных Каупервуда засыпали вопросами о похоронах, вынужден был обратиться к Эллен за распоряжениями. Желающих присутствовать на церемонии оказалось очень много, и Кару пришлось составить для Эллен список, который получился очень длинным. Увидев его, Эллен воскликнула «Пусть приходит! Вреда от этого уже не будет! Пусть мистер Джамисон и дети мистера Калпервода делают все, что хотят! Я буду у себя в комнате, я нездоровый и ничем не могу им помочь!» «Но, миссис Каупервуд, разве вы не хотели бы пригласить священника, чтобы он произнес надгробное слово?» — спросил дворецкий. «Эту мысль подал доктор Джеймс, и она пришлась по душе набожному обожному кару». «Ах да, позовите кого-нибудь». «Это не повредит», — сказала Эйлин. В эту минуту ей вспомнились ее родители, люди до крайности религиозные, Но пусть на панихиде будет не слишком много народу. Человек пятьдесят, не больше. Карр тотчас сообщил Джемисону, а также сыну и дочери Каупервуда, что они могут взяться за устройство похорон. Пусть делают все так, как считают нужным. Услышав это, доктор джеймс вздохнул с облегчением и поспешил оповестить о предстоящей церемонии многочисленных знакомых и почитателей Каупервуда. Глава 72. Многие друзья и знакомые Каупервуда заезжали в тот день и на следующее утро в его дворец на Пятой авеню. И те из них, кто попал в список Бакнера Карра, допускались к гробу, стоявшему в просторном зале второго этажа. Остальным же предлагали присутствовать при погребении, которое должно было состояться на следующий день в два часа, на Гринлундском кладбище. Тем временем сын и дочь Каупервуда навестили Эйлин и условили с нею, что они поедут все вместе в первой карете, сразу же за гробом. А все нью-йоркские газеты крупным шрифтом напечатали сообщение о безвременной, как это принято называть, кончине Фрэнка Алджернона Каупервуда, который всего полтора месяца назад вернулся в Нью-Йорк. Принимая во внимание слишком обширные связи и знакомства покойного, писали газеты, на похороны будут допущены лишь ближайшие друзья семьи.